Глава 13. 1998. Камилла. Новички всегда большое событие. Они как щенки, отнятые из-под бока у мамаши. Пахнут молоком, домашним уютом, сладко млеют, причмокивают губами, щурятся на заходящее солнце и слушают нежный шелест опавшей листвы за стеклом, не подозревая, о спрятанных под крыльцом скелетах, о призраках в шкафах и неупокоенных душах в душевых. Предвкушают тот же уют и тепло, которые им дарили прежде. Ни мы, ни в наших стенах, ни теперь. Потом они жутко морщатся, завидев лабиринты закоулков и переходов дома, которых в действительности гораздо больше, чем можно увидеть невооруженным глазом и уж точно больше, чем можно заметить с порога. «Добро пожаловать! Заходи, располагайся!» Новорожденный сосунок, думающий, что его принесли топить. Все гораздо интереснее. «Увидь наших призраков!» Кирилл Кирилл открыл глаза, и взгляд уперся в огрызавшийся в темноте белозубой над треснутой пастью потолок. В темноте спальни слышалось чье-то сопение, свист, непроизвольное бормотание во сне. В ребра упирались стонущие пружины кровати. Мысли плыли в голове, сплетались в ручейки. «Было ли все на самом деле?» «Ты тоже ее видишь?» Девочка подняла голову, Заинтересованно глядя на Кирилла, будто сомневалась, что после ее слов он вообще заговорит. Да. Она повернулась к двери, намереваясь уходить, но Кирилл, казалось, еще видел ее слабо шевелящиеся губы перед собой, ловил отголоски слов в воздухе. А потом глаза заволокла клубящаяся темнота, и вот он лежит на своей кровати в спальне бессонно глядя в испещренный трещинами потолок. То ли воспоминания, то ли жутковатый сон, составленный из мрачных густых красок. Косые отсветы уличного фонаря на стене, тень в коридоре, так похожая на человеческую и одновременно вовсе не похожая. Пронзительный голос скрип, перекрывавший все другие звуки, и девочка, и Кирилл резко сел чувствуя окатившую со спины волну холода, и слепо уставился в темноте на дверь спальни. Сердце колотилось и пришибленно рвалось из груди. Накатившее головокружение заставило Кирилла зажмуриться и стиснуть пальцами виски. Что-то напряженно всколыхнулось, надорвалось внутри, высвобождая, наконец, чувство, которое долгое время на протяжении всего дня и еще раньше была заперта под твердыми печатями отторжения. В голове тесно переплетались между собой знакомые невнятные еще голоса. С каждой секундой они становились все громче и отчетливей, среди них ясной нотой выделился один. Тонкий голос девочки, который произнес со знакомой бархатной интонацией. «Добро пожаловать!» Что-то горячо кольнуло Кирилла в щеку и отлетело угольком под соседнюю кровать, там затухая. И все снова стало прежним. Вот только произошло ли это действительно с ним? Утро началось с поисков рюкзака. Когда Кирилл окончательно проснулся, в мутное дождевое окно Уже вовсю били широкие прозрачные лучи. В их желтых столбах танцевали пылинки. Сквозь приоткрытую форточку со двора доносился запах хвои, ветра и раскаленного асфальта, остывающего в тени подвальных карнизов. Залетевший сквозняк мазнул Кирилла по голым ступням. Свесив ноги на прохладный пол, он медленно приподнялся, чувствуя, как та часть головы которая касалась подушки, упрямо ноет, а мысли превращаются в сумятицу и белый шум. Соседние кровати снова были пусты. Солнечные лучи, касаясь их, на взбудораженных холмах одеял и разбросанной по гребенчатым спинкам одежде превращались в большие плоские ломти. Вздохнув, куда они постоянно все пропадают, Кирилл наклонился, И полез рукой под кровать в поисках неразобранного еще рюкзака с вещами. Ладонь нащупала прохладный, усеянный крошками и мелким мусором линолеум, и уперлась в металлическую ножку кровати. Рюкзака нигде не было. Нагнувшись, он ощутил примерно то же пугающее головокружение, что чувствуешь, шагая по ступенькам очень крутой лестницы. Стоит только немного оступиться как ступенька выскользнет из-под ног, а ты загремишь с высоты, ломая кости. Потом это ощущение отошло, но осадок остался. Стащили, точно стащили. А он ведь ставил его сюда. Значит, все-таки добрались. Мысли, еще сонно мелькавшие где-то в отдаленных уголках сознания, на грани сна и реальности, неожиданно заскакали, в совершенно другую степь. Сразу вспомнилось вчерашнее происшествие и озлобленный побитый Степанов, которого хмурая на весь мир психологичка, вот ведь дура, притащила прямиком в его нынешнюю комнату выяснять отношения. Наверняка запомнил, где моя кровать, а потом нарочно прокрался в тайне ото всех или со своими дружками и стянул рюкзак, а теперь прячет его где-нибудь. Вся сменная одежда, вместе с нехитрым набором личных вещей, привезенных с собой, испарилась в неизвестном направлении. Что-то подсказывало, ожидать их возвращения в полном составе вряд ли следует. Кирилл рванул на себя дверцы платяного шкафа. Навстречу ему пахнуло залежавшейся пылью и древесной трухой. С нижних полок Несуразный хлам с глухим стуком вывалился ему под ноги. Сверху висело на погнутых вешалках старинное тряпьё, неизвестно как и от кого сюда попавшее. Ожесточенно пнув мусор, Кирилл принялся старательно разгребать одежду, но безрезультатно. Его вещи пропали. Обернувшись, он взглянул через всю комнату на деревянный некрашенный подоконник, где полоскало ветром прозрачные занавески. И тут, краем глаза, заметил в отражении зеркала свое лицо, по которому мутным узором расплылось темное пятно. На щеке жирным крошащимся пятном, выделяясь среди россыпи мелких родинок, чернел густой угольный след, словно мазнули копотью. Кирилл замер. Ощущение вчерашнего сна нахлынули густой волной. Он сам не заметил, как снова оказался возле своей кровати, заглядывая под нее, а заодно и под соседнюю. На полу отчетливо виднелись крошки, комки пыли и в придачу чей-то поношенный рваный носок. Если потухший уголек существовал, то он исчез, не оставив и следов. Да и откуда взяться ему ночью посреди спальни? Кирилл чувствовал, что сходит с ума. Он поднялся и уверенным шагом направился в коридор. Безмолвный дом не спал, но казался погруженным в липкую дымку. Коридоры оказались пусты, чисты и абсолютно безлюдны. Кирилл оглядел два ряда стройных, некрашенных дверей. Желтый свет, потоком льющийся из окна, разбивался о светлые стены создавая обманчивое и стойкое ощущение, будто они горят изнутри. По ощущениям казалось, что завтрак уже прошел. Однако в коридоре пахло не едой, а свежей краской и мелом. Интересно узнать, какой сейчас час. Кирилл снова с сожалением вспомнил о пропавших вещах и подумал, что неплохо было бы позвонить домой. Сообщить отцу, что доехал, и проблем у него здесь пока нет. Почти нет. Небольшие. Но где носит Юлю, когда нужна ее помощь? Из всех обитателей дома он решился бы попросить помощи только у неё. Но дело было в другом. «Ты тоже ее видишь?» Фраза всколыхнулась в голове и осела, превращая слова в пыль, а ощущение реальности ночных событий в нечто неотступная и готовая захлестнуть с головой. Кирилл вспомнил девочку, возникшую из ниоткуда и пропавшую потом неизвестно куда. «Может попробовать найти ее коридор?» с сомнением подумал он и вздрогнул. «Где ты был и что ты здесь замышляешь?» Бесцветный голос, оброненный из-за спины, канул в холодный омут коридорной тишины. Кирилл обернулся, но за секунду до этого железная рука, опустившаяся ему на плечо, сама нарочитым усилием развернула его к себе. Психологичка или психологиня, вряд ли от слова логика даже в дальней связи, взирала на него с высоты своего роста. Казалось, она давно уже вычислила, в чем Кирилл провинится в будущем. И придумывала наказание с учетом всех грехов. Я ищу свои пропавшие вещи, а еще телефон, чтобы позвонить. Пустите уже меня наконец. Похоже, произнесенная им с особым нажимом Пропавшие психологичку не сильно впечатлила. Она не дрогнула всем своим видом, сохраняя спокойствие. Но руку все же убрала. Похожим жестом убирают ладонь подальше от гадкого насекомого. «Замышляешь», — так мог сказать герой из второсортного кино. «Интересно, ей-то самой с такой маниакальной недоверчивостью психолог не нужен?» Кирилл снизу вверх молча смотрел на нависшую над ним точно гора психологичку. Несмотря на внешнюю холодную сдержанность, сквозило в ее виде нечто похоронное. Тугие темные волосы, стянутые на затылке в пучок бублик, лоснящаяся на губах бордово-малиновая помада в сочетании с землистым цветом лица. Неподвижный, стеклянный, рыбий взгляд. Женщина быстрым движением одернула на себе пиджак и резко наклонилась вперед, точно сломалась в пояснице. «Твоя группа в игровом классе, сквозь зубы, Медленно процедила она, глядя Кириллу в глаза. «У нас не принято шататься бездельно по коридорам. Если ты не хочешь проблем...» Договаривать почему-то она не стала. Также резко разогнулась, стряхнула с одежды невидимую пыль, опять движением, которым сбивают гадкое насекомое, и зашагала прочь, стуча каблуками. «Вы вообще меня слышали?» — крикнул вслед Кирилл, Но та не обратила внимания, бормоча под нос, что детям полезен свежий воздух, и даже тем, кто опоздал на завтрак. Побродив еще немного мимо закрытых спален, назло всем, кто собирался диктовать ему правила и просто чтобы сориентироваться внутри здания, Кирилл спустился по широкой лестнице в холл и, недолго думая, направился во двор. На улице оказалось жарко. В тугом воздухе плавала дрожащая голубоватая марева. Под сплющенными тенями елок, растущих вдоль каменной дорожки в корпус, лежала золотистая песчаная пыль, стоянка для машин, трава на лужайке. Прямо по курсу намек на детскую площадку. Зеленый забор решетка. Свободное пространство. Очень много свободного пространства. Двое особенно отчаянных детей непринужденно резвились в песочнице на самом солнцепеке. Один из них, в белых, явно купленных на вырост в шортиках и красной полосатой маечке, глянул на Кирилла с подозрением. Его друг, сидящий напротив, со светлыми соломенными волосенками под желтой панамой, вдруг тоже замер, и перестал хлопать лопаткой по пластиковой формочке. Оба проводили Кирилла недоуменными взглядами. Кирилл спокойно прошел мимо, сунув руки в карманы. Как мало здесь на самом деле народу. Понятно, конечно, последняя смена и жара на улице, но он прислушался. Из-за стен дома не доносилось даже негромких голосов. И ветер не полоскал шторы в распахнутых окнах, хотя внутри комнат Наверняка сейчас ужасно душно. Но все рамы оказались плотно задраены. Из помещений не доносилось ни единого звука. Кирилл почувствовал проскользнувший по телу холод, но тут же успокоил себя возникшей догадкой. Ведь он видел много людей на обеде вчера. Просто жара, и все попрятались кто куда. А теперь сидят себе спокойно, пьют лимонад и носу не кажут на улицу. Задний двор оказался пустой, забетонированной тенистой площадкой. Сквозь ветвящиеся трещины колыхались тонкие травинки, придавая окружающему пейзажу унылый вид запущенности и заброшенности. Да уж, не Артек. Кирилл побродил между корпусами, но с этой стороны подступы к крытому переходу между зданиями сплошь заросли колючим зеленым кустарником. Вольготно засев в отбрасываемой стенами тени, он топорщил кривые шипы и закрывал почти половину окон первого этажа. Не то ядовитый снежный ягодник, не то другая дичь. Обогнув главный корпус, Кирилл вернулся к площадке и сел на ступеньки. Потрескавшиеся бетонные изваяния пятью крутыми порогами вели вниз. И, обрываясь у самой земли, тонули в густой зеленой траве и листьях одуванчиков. Двое в песочнице все еще продолжали свои, понятные только им игры. И в воздухе густо плавали приглушенные голоса как гул пчелиного роя, выпущенного на луг. А еще отбрасывала пеструю тень света и теней, росшая под окнами вишня. Кириллу казалось, что он видит в этом дрожащем узоре очертания знакомого силуэта, неподвижно замершего возле ствола. «Кто ты, девочка из пустого коридора? И где ты сейчас?» Словно под прицелом следящих за ним взглядов, Кирилл подошел и подергал решетку забора, проверяя его на прочность. Мелькнула мысль, можно перелезть через шаткие перекладины и уйти побродить в лес. Высокие сосны подступали с той стороны к забору почти вплотную, и здесь не было подлеска. В самом углу двора под забором нашелся глубокий подкоп. Если случится что-то плохое, то теперь Кирилл имел надежный путь для отступления. После обеда, на котором Кирилл все же присутствовал, без особого на то желания, нашелся рюкзак, выпотрошенный и вывернутый наизнанку. С потрескавшимися швами он висел на лямке на гвозде, вбитом в арку между лестницей и коридором. Весь заляпанный отпечатками, очевидно, его от души потоптали ногами. Внутри, конечно же, ничего. Сорвав с гвоздя находку, Кирилл швырнул рюкзак тут же, под батарею, и огляделся. Невозможно, чтобы устроившая эта компания не обнаружилась рядом. Они просто обязаны были затаиться где-нибудь поблизости и наблюдать за реакцией. И сейчас он готовился их убить. Каждого в частности и всех вместе. Покромсать на кусочки и выкинуть в окно. Но спрятаться в сквозном коридоре было негде. Постояв еще немного на том же месте, Кирилл почувствовал себя глупо. Злость не затихала а найти обидчиков в незнакомом доме представлялось задачей нереальной. Уже наступил вечер, и багровое солнце низко висело над вершинами сосен, почти касаясь их раскаленной макушкой. Кирилл незаметно улизнул на улицу, пересек двор, пролез под забором и зашагал вперед, прочь от лагеря. Стройные морщинистые стволы расступались перед ним, и снова смыкались сзади редким пунктиром. Ушел Кирилл недалеко. Остановился, замер, прислушиваясь к звукам, доносящимся спереди, и запрокинул голову. Между тремя соснами гигантским птичьим гнездом завис шалаш. Деревянная площадка на прочных подпорках с низкими стенками. В каждой проделано кривое смотровое окошко. К четвертой стороне, ближе к которой стоял Кирилл, вела шаткая лесенка из вбитых прямо в ствол перекладин. «С него, наверное, вся территория как на ладони», — подумал Кирилл и уже примерился, чтобы забраться в шалаш. Подпрыгнул, ухватился за нижнюю ступеньку. «Мальчик!» Голос, не похожий на окликнувший его таким же образом вчера. От неожиданности Кирилл вздрогнул и соскользнул с дерева. Мало того, не удержался на ногах и приземлился назад. За спиной послышалось хихиканье. Разозлившись, Кирилл вскочил и, обернувшись, встретился нос к носу с мелкой девчонкой, лет на пять младше его. Веснущатая, светловолосая, но сами волосы такие, что сложно определить оттенок. Вроде совсем желтые но с затерявшимися в золотистой копне пепельными и русыми прядями. Лучики света, проникавшие сквозь переплетение ветвей, падали ей на лицо, заставляя девочку щуриться. Интересно, откуда она? Кирилл не видел ее в лагере. «Ты кто?» — спросили они почти одновременно, но незнакомка чуть раньше. И голос ее оказался громче и звонче. А оттого... Вопрос Кирилла потонул в звенящих нотках ее смеха. Девчонка захохотала. То ли случайность так восприняла, то ли до сих пор потешалась над его неудачным спуском с дерева. «Ты из деревни, да? Приехал к кому-то погостить? Я тебя раньше не видела». Светловолосая тараторила очень быстро. Он с трудом воспринимал слова. «Нет, я здесь...» Кирилл помедлил решая, какие подробности можно озвучить, а какие лучше опустить. «Я здесь на отдыхе». «Ага», — девчушка сделала вид, будто все поняла, и тут же снова переключилась. «А мы тут с сестрой». Неожиданно ей в спину прилетела увесистая сосновая шишка. Девочка негодующе взвизгнула и потерла ушибленное место, оборачиваясь. «Давай быстрее, не до а то без тебя доиграем!» Вполне дружелюбным тоном окликнули ее издалека. В десятки метров из-за стволов сосен выглядывал пацан лет восьми. По-деревенски беспризорный, дикий, взъерошенный и загорелый, с облупленным от загара носом и сбитыми пыльными коленками. «Неужели рядом действительно есть поселок?» А говорили, что кругом настоящая глушь с озером, лесами и свежим воздухом, то есть всем необходимым, чтобы насладиться уединенным отдыхом на природе без шума и тревог. «Мы здесь гуляем часто», — заговорщицки шепнула девочка, вставая на цыпочки в желании оказаться ближе к его лицу. Смешная. «Приходи сюда завтра. Я тебя с сестрой познакомлю. Ты ей понравишься. Вы ровесники». Девчонка улыбнулась. «А шалаш тоже ваш? Для чего он?» — кивнул Кирилл на зависшее над головой сооружение. «Мы следим за...» — но тут незнакомку снова окликнули. На этот раз громче и требовательнее. И девчонка, махнув ладошкой на прощание, быстро понеслась за деревья. «Эй, подожди! Как хоть тебя зовут?» «Оля!» — крикнула девчонка, оборачиваясь только тонкие волосы подпрыгивали над плечами. «Кирилл, приятно познакомиться!» Когда он возвращался в лагерь, раскаленное светило уже клонилось за крышу главного корпуса. Свет золотыми ломтями падал под ноги на пожженную жухлую траву и косыми лучами упирался в вековые, изморщиненные стволы сосен, подсвечивая их ослепительно-оранжевым, отчего лес казался, охваченным пожаром. С трудом отыскав лазейку, Кирилл протиснулся в щель и очутился во дворе. Теперь закатное зарево светило ему прямо в лицо. И в ярком контрасте медового и алого седой отштукатуренный дом казался ему особенно хмурым. Не было слышно ни шелеста шагов, ни шума ребятни, ни цокота перемываемой посуды в столовой, ни голосов будто все вымерли. Кирилл остановился перед крыльцом, высоко запрокинув голову, и в одном из пустых окон второго этажа заметил ее. Траурница стояла возле распахнутой форточки и смотрела вдаль. Казалось, будто она не замечала его, хотя Кирилл всей кожей чувствовал ее взгляд. Маленькая фигурка в бархатном платье с заложенными за спину тонкими руками. Ветер, залетевший сквозь арочное окно в коридор, теребил и перекидывал из стороны в сторону ее темные волосы. Кирилл молча сделал шаг под жестяной козырек крыльца, желая поскорее скрыться от этого призрачного задумчивого взгляда. Но успел заметить легкое шевеление губ. «Ты мне понравился». А может, просто показалось.